Глава 9. Юля. В приемную прохожу абсолютно разбитый и не выспавшийся, потому что весь вечер пыталась спокойно поговорить с братом о его поведении, но он включил упертого барана, и обсудить что-либо было совершенно невозможно. Большую часть темного времени суток крылась в интернете в поисках ответа на свои многочисленные вопросы воспитания. Информации я извлекла много но нормально ее переработать мне не позволило отсутствие энергии и сонное состояние. Видимо, мои усилия были потрачены напрасно, и свои ночные приключения в мире интернета мне придется повторить заново. «Доброе утро! Выглядишь усталой!» Подняла взгляд и столкнулась с выразительными серо-голубыми глазами. «Иногда они мне кажутся синими, иногда дымчатыми. Разве такое бывает?» «Все-таки очень интересный цвет. Яркий» но в то же время напоминает затянутое тучами потемневшее небо перед дождем. Бессонница мучила? Есть такое дело. Доброе утро. Кофе, как всегда? Да, пожалуйста. Начальник почему-то не уходит, а продолжает стоять рядом с моим столом. Мне еще не звонили? Нет еще. Карабинников должен объявиться с целой кучей отчетов. Те из них, что касаются финансов, возьми на себя. Выдели отдельно основные моменты для совещания с вышестоящим руководством и скинь мне на почту. «Дальше я сам. Надеюсь, не подведешь. Ну-ну. Можно подумать, он решится вслепую отправиться на высшее собрание. Вдоль и поперек изучит все необходимые данные. Еще и стрясет недостающий. Но за доверие отдельное спасибо». «Хорошо, Глеб Викторович. Зрительный контакт я разорвала с Солнцевым уже давно, потому что мне очень неловко. Чувствую себя не в своей тарелке из-за наших совместных вчерашних приключений». Я видела, какую сумму он, не глядя, вытащил из своего портмоне. 20 тысяч. Шикарно. Так как я все же планирую вернуть ему деньги, для меня это означает вырвать нужную двадцатку из зарплаты и подарить этим упырям. А мне, между прочим, еще Гришу в школу через пару месяцев вновь собирать. Никто ведь не просил Солнцева вмешиваться. А теперь вот я его должница. Но это еще только цветочки. Потому что пару раз за проведенное вместе время я успела поймать на себе его взгляд. И меня данный факт очень насторожил. Это был не самодовольный, властный и липкий восторг самца Расторгуева, не неуверенное, вопросительное и восхищенное наблюдение мальчишки из вчерашней забегаловки. Это был вполне осознанный, строгий, изучающий взгляд самодостаточного и уверенного в себе человека, который с интересом наблюдает за новой привлекательной вещицей и раздумывает, стоит ли ее приобретать или нет. Хотя, кого я обманываю, как может не понравиться искренний интерес такого мужчины? Остаться полностью равнодушной мне не позволило даже чувство осторожности и острого понимания, что подобный человек попросту не для меня. Точнее, наоборот. Я не для него. Зачем вообще об этом думаю? Гляжу вслед Солнцеву. Он потрясающий. Несмотря на всю свою серьезность, постоянный хмурый вид и траурное выражение лица. Вновь испытываю странное желание обнять и долго-долго прижимать к себе мужчину с печальными глазами. Не знаю, как возможно это объяснить. В его взгляде всегда сквозит застывшая грусть. Но вчера, когда Глеб Викторович угощал нас ужином и катал на своей машине, от непонятной внутренней тоски не осталось и следа. Когда он возле дома предложил свою руку, чтобы помочь выбраться из машины, меня словно током ударило. Вот уж не предполагало, что всю ночь буду думать о своем солнечном начальнике. Может, поэтому никакая дополнительная информация и не усваивалась? И как теперь быть? Как спрятать свой растущий к нему в геометрической прогрессии интерес? Лучше бы Солнцев вел себя, как Расторгуев. Тогда бы никакие запретные мысли мою голову точно не посетили. Но нет. Глеб Викторович совсем не похож на своего заместителя. Да и вообще ни на одного из мужчин, с которыми до сих пор мне доводилось общаться. Так или иначе. Сегодня начальник ведет себя очень сдержанно, ничем не намекая на совместный вечер, проведенный со мной и моим братом. А как солнечный Гришке понравился. Мой сорванец закидал вопросами о Глебе с ног до головы, а я не знала, что на них ответить. Пришлось обращаться к своему немного израненному чувству юмора, к которому я всегда прибегаю в непонятной ситуации. Одна маленькая деталь не дает мне покоя до сих пор. Я данные обещания не забываю. Именно так ответил не в меру строгий руководитель, когда я обвинила его в пустословии по поводу того, что мужчина научит братика приемом защиты и нападения. Допустим, он действительно слов на ветер не бросает. Но что это значит? Когда он выполнит свое обещание? Может, Солнцев и правда решил таким образом разгрузить свое чересчур плотное рабочее расписание? Странно, конечно, что для этой цели он выбрал именно нас с братом. Но логичного объяснения не нахожу. Никакого. Глеб. Какое к дьяволу логичное объяснение? Тут рациональными умозаключениями даже и не пахнет. Вообще ни намека нет. Просто почувствовал себя вчера частью сплоченной, крепкой, дружной семьи. И это оказалось чертовски приятно. До такой степени, что сегодня намереваюсь вновь повторить маленькое вечернее приключение. Я уже выяснил, где находятся две заправки в их районе, и сегодня намереваюсь на удачу объехать обе и забрать мальца с работы. А затем, дабы меня не послали открытым текстом, вместе с Гришей перехватить Юлю. Вполне осознаю, что мои действия со стороны будут казаться настораживающими, странными и неразумными. Я в свои 35 вполне себе прилично научился ухаживать за женщинами, чтобы сломать их наигранные попытки сопротивления и, пробравшись сквозь надорванную, обычно очень привлекательную оболочку, задуматься, интересно ли мне внутреннее содержание или нет. Но в данный момент я однозначно хочу не этого, а разложить по полочкам свои теперешние желания не представляется возможным. Оставив для самого себя мысленные зарубки, целиком и полностью погрузился в работу, Периодически удивляюсь, как же замечательно мы с Юлей сработались. Большая часть моих заданий выполняется в оговоренные сроки и довольно грамотно. При желании всегда можно найти до чего докопаться. Но у меня напрочь отсутствует данная необходимость. Наконец, трудовой день подошел к концу. Вернее, подошел у людей, которые привыкли просиживать штаны в теплом нагретом кресле до 6 часов вечера. А мое рабочее время может не заканчиваться никогда. Интересно. Юля уже собирается домой или пытается разобрать навалившиеся под вечер задания. Я точно уверен, что они свалились ей как снег на голову. Потому что лично об этом позаботился. Сам я в пиковое время подъезжаю ко второй заправке, будучи абсолютно уверенным, что именно здесь и зарабатывает большие деньги Юлин сорванец. Мою машину он увидел издалека. Я даже не успел опомниться, а парнишка уже вовсю прыть машет мне рукой, привлекая внимание. Подъезжаю и нажимаю на кнопку стеклоподъемника. «Здорово, малыш. Заправиться поможешь? А то после вчерашнего бак почти пустой». «Очень. Вот просто очень надеюсь, что здесь приличный бензин». «Нет проблем. Любой каприз за ваши деньги». Малец, как всегда задорно, мне улыбнулся. «Во сколько заканчиваешь?» «Через пятнадцать минут только. А вам уже нужно уезжать, да?» Мальчуган так расстроенно это произнес, что вновь заставил меня развеселиться. «Вообще-то нет. Я приехал за тобой, чтобы вместе Юлю забрать с работы». «А вы разве не с ней работаете?» «С ней. Но я сегодня уехал немного пораньше, чтобы успеть разобраться со своими делами. На самом деле, мои дела найдут меня всегда и везде. Постараться разобраться сразу со всеми своими служебными моментами, равнозначно медленному, целенаправленному подъему по эскалатору, который неумолимо двигается вниз. Я, наверное, буду мешать вам с Юлей. С чего ты взял? Если вы хотите забрать ее с работы, наверное, она вам нравится». И вы бы хотели побыть с ней вдвоем? Вот даже ребенок понимает очевидные вещи, а его сестра не хочет ничего замечать. Да я и сам себе в данном обстоятельстве еще вчера не собирался признаваться. И сейчас не могу найти с ответом. Какой ты проницательный малый. Да я привык уже. Юлька всем нравится. Вот это обстоятельство совершенно не улучшило моего уже начавшего расти настроения. И что, часто ее подвозят? Не, Юлька всем отворот-поворот дает. Но ну вы идите, расплачивайтесь». «А, да, действительно. Что это я уж развесил?» Через 20 минут мы уже сидели в моем авто, на которое мне все никак не привезут номера. «Звонить Юльке?» «Нет, сюрприз устроим». По прошествии еще минут 15 я с точностью мог сказать «сюрприз удался». Моя помощница, зажав в руке автоматический карандаш, я почему-то обратил внимание, что их она предпочитает обычным синим ручкам при возможности. Сосредоточенно уставившись в экран монитора, нервно грызет кончик. С трудом выпустил воздух из легких. Каково же завораживающее зрелище. Юля, приветище. Ни в чем не повинный карандаш выпал из ослабевших пальцев. А мы тебе настроение решили поднять. Сюрприз. Вот уж действительно подняли до небес. Ты что здесь делаешь? А мы с Глебом случайно встретились. Парнишка явно переигрывает. Слишком наигранно улыбается и вдается в подробности. На заправке. И он решил меня подкинуть к тебе. Девушка вопросительно переводит взгляд с меня на мальца. «Вы что задумали? Вы оба? Заговор?» «Да не, просто тебя нужно проводить домой». «Ну да, а я не пришей были хвост». Тут раздался спасительный звонок рабочего телефона. «Да, да, срочно нужен Глеб Викторович». Девушка вопросительно посмотрела в мою сторону. Я кивнул, дав разрешение переключить на меня. «Минуту, пожалуйста». Юля перевела звонок, пояснив, кто это так срочно меня захотел. И я решительно направился к себе в кабинет. Мёртвой хваткой, вцепившись в плечо мальчугана, заставил его проследовать за мной. Он абсолютно точно ещё взболтнет чего лишнего в своих смешных попытках оправдаться, тем самым сдав меня с потрохами. Конечно, это может случиться, например, у них дома, но, по крайней мере, рядом с ними в этот момент меня определённо не будет. Юля. Всё ещё пребывая в состоянии совершеннейшего шока... Наблюдая, как директор, лихо зацепив Гришку за плечо, настойчиво направляет парня в свой кабинет. И как это называется? Что здесь вообще происходит? Минуту назад с трудом побороло в себе неудержимое желание схватить начальника за руку, скрыться за дверью его уютных светлых апартаментов, задав единственный, на мой взгляд, подходящий вопрос. Зачем он все это делает? Нет, если бы на его месте опять-таки оказался Расторгуев, тут все домыслы давно бы уже канули в лету. Без пояснений было бы все понятно, но Глеб Викторович, даже в самой смелой своей фантазии, не могла предположить, что такая, как я, заинтересовала этого человека, несмотря на все его оценивающие взгляды. Значит, дело в чем-то другом. По большому счету, про неожиданные завалы можно было забыть с момента появления двух мужчин, вернее, одного мужчины и одного мальчика-подростка, на пороге приемной, потому что теперь работа занимает последнее место в моих мыслях. Очень не люблю, когда происходит что-то непонятное. А сейчас именно такая ситуация. За дверью послышались веселые смешки и слабые огрехи. Что они там делают? Не в силах побороть любопытство, слегка приоткрываю дверь. Только после этого стучу, чтобы предупредить о своем появлении. Каково же было мое удивление, когда я увидел следующую картину. Гриша стоит лицом к окну, за его спиной на расстоянии чуть меньше метра, в ожидательной позе расслабился Глеб. «Готов?» «Подождите, к чему готов? Что они вытворяют?» «Да!» – энтузиазм в голосе брата трудно спутать с чем-то другим. «Собрался?» «Да, пробуем!» Глеб резко кладет руку на плечо брата, а тот, в свою очередь, также молниеносно своей ладошкой накрывает пальцы начальника. Очевидно, крепко их сжимая, отрывает от своего плеча и ведет вниз, тем самым выгибая руку Глеба Викторовича в неестественное положение. «Слабо, Гриша! Подкручивай больше!» «Как?» «Разгибай руку, не бойся за меня. Смелее, ну!» Брат в тут же секунду послушался своего наставника, заставив моего руководителя дёрнуться вперёд в согнутом положении. «Давай, плечом толкай!» Гриша навалился на солнце во всем своим весом, но разница в росте и телосложении даёт о себе знать. Улыбающийся! Начальник играючи вывернулся из неопытного захвата. «Молодец! Уже намного лучше!» «О, Юля, а мы тренируемся!» Глеб, как и обещал, показал мне несколько приемов самозащиты. Здорово, вы молодцы. Вновь перевожу потрясенный взгляд с одного на другого. Гриша, нам домой уже пора. Пойдем собираться. Черт с этими заданиями. Очевидно ведь, что я уже не в силах ни на чем сосредоточиться. Эх, жалко. Глеб, может ты с нами поедешь? Вернее, вы со мной. Солнцев удивительно тепло улыбнулся моему смелому мальчугану. Вот что мне с ним делать, а? Вы нас снова подкинете? «С чего такое воодушевление, скажите мне, пожалуйста? Неужели он не понимает, что снова напрашивается, а человеку, возможно, отказать неудобно? Хотя понятие «отказать неудобно» и «солнцев» в одном предложении могут сочетаться крайне редко. «Да какие вопросы, парень? Уговаривай сестру и вперёд. Я только за». «Нет-нет, Глеб Викторович, мы не будем отнимать ваше время. У вас на сегодня ещё одна встреча? Я её отменил, только что». «Шикарно. А мне ничего не сказал. И как теперь выкручиваться?» «Юль, ну ладно тебе. Гриша, нужно иметь совесть, попрощайся и пойдем. Видимо, Григорий, моя компания настолько неприятна твоей сестре, что никакие уговоры не помогут. Достал я ее уже на работе. О какой совместной поездке может идти речь?» «Ой, я вообще-то не то имела в виду. Как он все некрасиво вывернул. Настоящий мастер. Кто бы сомневался, что он так может? Вы преувеличиваете, Глеф Викторович. Я не то хотела сказать». «Тогда в чём дело? Мне по пути? Что страшного в том, если я снова вас подвезу? Разве здесь есть что-то криминальное?» «Конечно нет, но...» «Значит, спор закрыт. Всё, собираемся и бегом вниз».